глава 54 бывший майор владислав евтюхин взял паузу держи учат нас классики что я и сделал валялся в спине дышал с трудом и редко время от времени постану потом сделал вид что задремал и действительно отключился минут на несколько А когда проснулся, продолжил, не открывая глаз, мерно посапывать. Прислушался. Неподалеку от меня кто-то тоже сопел, только громко. Осторожно приоткрыл левый глаз. Мускулистая девица, которую оставили сторожить меня, легко и пружинисто отжималась от пола. Это что, получается? Она здесь со мной и кто-то еще снаружи. Несколько человек точно уехали с тем мужиком, что меня осматривал. Раскусил, уверен, симуляцию, но почему-то не стал поднимать шум. Вспомнил. Я же его в ресторане увидел. Из услышанного мной выходило, что его повезли. На утилизацию. Дескать, скрипач уже не нужен. Значит, пора разбираться со сторожами по одному, пока есть время». Я приподнял голову с подушки. — Ты бы завязывала с физкультурой, подруга, — проговорил слабым голосом. Негромко, но она расслышала. — это потом разит, как в конюшне. От услышанного у нее аж дыхалка сбилась. — Что ты там прокухарикал? Ну-ка, повтори. Пошла в жопу, — молвил я и перевернулся на бок. Исключительно в надежде на то, что она тут же выйдет из себя. У этих пожирателей-анаболиков крыша, как известно, держится слабо. Исключительно на одном ржавом гвозде. Так на мое счастье и вышло. Громко топая ногами, она подошла и отвесила мне смачного пендеря по заднице Я перевернулся на смину. «Ну, чего тебе еще?» «Дядя начал хамить!» — пропила низким голосом это дитя-качалки. «Сейчас мы дядю накажем!» Наклонилась надо мной и потянулась рукой, вернее, ручичей к горлу. «Из положения лежа сильно не ударишь, а резко можно!» Я ударил ее в подбородок и тут же изобразил что-то вроде хука в висок. Сбросил обмякшую девушку с себя. Она упала на пол, лицо вниз». Уселся на ней верхом вы не подумайте, чуде приличного, вполне корректно сломал ей шею. Скочил на ноги и принялся рыскать по комнате в поисках чего-нибудь огнестрельного. Очень скоро должны были вернуться несколько человек. Их надо было достойно встретить. К моему огромному сожалению, из оружия обнаружен был только кинжал. Точная копия того, что носили войска СС. На голень. Представьте себе у девушки. Лучше вы право слово пулемет носила, дура мускулистая. Еще нашелся мой бумажник, телефон и прочая мелкая мелочь. Тут же захотелось позвонить своим, вот только делать этого было нельзя. До тех пор, пока не выберусь отсюда. Точнее, если выберусь. Дверь оказалась незапертой. Я осторожно приоткрыл ее. Тут же услыхал шум подъезжавшей машины, и тот же звук выстрела. Очень захотелось взглянуть, что там такое происходило. Вместо этого я встал сбоку от входа и приготовился. К чему? Ко всему сразу.